В тюрьме проходили дни, потом недели. Мы, женщины-заключенные, помогали на кухне, а теперь получили постоянную работу по вечерам, после мытья посуды и резания хлеба. В один прекрасный день к нам привезли массу чудесной пряжи. Конечно, мы поизносились, у нас был скудный паёк, к тому же мы собирались вязать для тех, кто остался дома. Нас спросили, не могли бы мы связать вещи для семьи начальника тюрьмы. Никакого принуждения. Мы пока еще не были осуждены на постоянное вязание. Как прекрасно вязать. Считаешь петли, и снова петли, и снова петли. Мы считали своим долгом связать для жены начальника первоклассные вещи за нашим длинным столом. Она была скромной и приветливой. Как мне удавалось временами забывать о своем горе, мне, отлученной от кнута, удавалось. И часто. Между нами не было еще ничего решено. И доктор из психиатрической клиники, стоявший под дверью, не мог подумать ни о чем другом, кроме как о прощании. Кнут с самого начала нашей совместной жизни изводил меня наставлениями, чтобы отучить от моей дурацкой доверчивости, от недостатка гордости, как он говорил. И в этом случае его прощальные слова могли преследовать все ту же цель, Теперь же я изо дня в день ждала хоть маленькой весточки от него, так как именно он говорил последним. Но ее все не было. Может, она придет завтра? Ведь после извержения вулкана вокруг него на время воцаряется мертвая тишина. Хорошо считать петли. А потом снова на нары. Надо поберечь свечку. За долгую бессонную ночь ее зажигаешь и гасишь, зажигаешь и гасишь. А может, ночь выдастся спокойная, и через верхнюю часть окна будут видны звезды. Близится Рождество. С ним у меня связано множество хлопот, работы и раздумий, но в этом году я от всего избавлена. В этих четырех стенах от меня требуется необычайно мало. Мы с Кнутом обычно готовились к Рождеству очень серьезно, ради детей. Мы повторяли, что все это ради детей». Но разве каждый из нас не чтил память о Рождестве нашего детства? Он сам рассказывал мне о Рождестве на его хуторе Гамсунде. У них не было рождественской елки, но в подсвечнике горели три свечи, и все наедались досото во славу Божию. Портной Пер задвигал тяжелую швейную машинку в угол и накрывал ее покрывалом а все большие маленькие кусочки ткани аккуратно сворачивались, закалывались крупной латунной булавкой и складывались в выдвижной ящик стола. Но сам же стол ставилось праздничное угощение. А Кнуту, тогда еще мальчику, разрешалось оставить службу у дяди вернуться домой, чтобы встретить Рождество вместе с родителями и другими детьми. Когда же Кнут рассказывал мне о посещении церкви, в рождественское утро, о богослужении в храме Хамарёя, по мне чудилось в этом что-то библейское, что напоминало о евангельском повествовании о Рождестве Христовом. По всем дорогам при свете звезд северного сияния, в снегопад старый млад шли в церковь. В красках, как на старинных гобеленах, слегка поблекших, но все же различимых рисовал кнут празднично убранный храм с желтыми свечами в подсвечниках. Там были сотни свечей, как представлял себе мальчик. Набожные прихожане принаряжались к Рождеству, мужчины одеты в несколько курток сразу. Чем больше курток, тем выше благосостояние, уважение. А саамы в таких ярких цветах, какие только можно изобрести в долгую и темную нурландскую зиму. И пастор во всем своем великолепии, пение псалмов. Я тоже всегда помнила Рождество своего детства. Но оно было не так далеко по времени и не озаряло таинственным светом ефремской ночи, как у Кнута. У нас в доме стояла рождественская елка. Под ней лежали подарки. Мы читали Евангелие и пели два очень длинных псалма перед обедом на кухне. Дверь в комнату оставалась закрытой, И когда нас, наконец, пускали к елке, то мы кружились в большом хороводе, взявшись за руки, отец и мать, другие дети, и потом я, как самое старшее. Вечером мы пели и радовались, ибо Христос рождается. Простое и обычное празднование, но это Рождество моего детства».